Глава 82 вторая. Тимрад стоит неподвижно, и я вижу, как его пальцы медленно сжимаются в кулаки, а потом снова разжимаются. «Понимаю опасения, Ваше Величество!» Его голос звучит на удивление спокойно после громоподобного вопроса императора, но в этом спокойствии та же сталь. «Я пришел не с пустыми руками!» У меня есть доказательства невиновности моей невесты. Он делает шаг вперед. Его плащ чуть вздымается за спиной. Моя невеста Лидия пришла из другого мира. Она пострадала от сложной магии и политических интриг, цель которых была ослабить наш клан, выкрасть родовую чешую и открыть портал в другой мир. Ее двойник, женщина по имени Линдя, выполнила первую часть. Но мой отец погиб не от ее руки. Он пал, защищая рубеж, будучи ослабленным из-за кражи чешуи побратима. Настоящий заказчик, наследный принц Лакриния. Император слегка наклоняет голову. Его пальцы постукивают по ручке трона. Продолжай. Тимрад делает шаг в сторону, приглашая меня вперед. Его рука на мгновение касается моей спины. Жест поддержки, скрытый от чужих глаз. Он выставляет меня на свет, но стоит так, будто готов в любой момент заслонить собой. Главное доказательство невиновности Лидия — она сама и ее знания, которые в нашем мире неведомы никому. И у меня есть свидетели, способные это доказать. Позволите пригласить? Позволяю. Величественно отвечает император. В зал входят хозяева таверны Бережливый конь и молодые супруги с новорожденным на руках. Та самая молодая мамочка, чей малыш был в тазовом предлежании во время родов. Я рада видеть их в добром здравии. Лидия пришла в наш мир не с пустыми руками, говорит Тимрад, и в его голосе звучит несвойственная ему публичная гордость. Она лекарь, специалист по женскому здоровью и деторождению из мира, где нет магии. А потому ее знания уникальны и построены на чистой науке. За неполный месяц в Кармалисе она спасла две жизни. На постоялом дворе бережливый конь. Она приняла сложнейшие роды, когда все повитухи отказались. Она знает то, чего не знают наши лучшие целители». И она готова этим знаниям служить кармалису. Я привел сюда ту самую семью, и они готовы подтвердить каждое мое слово. Приглашенные свидетели кивают, и император смотрит на меня с новым пристальным интересом. Это правда, обращается он ко мне. Да, Ваше Величество, я откидываю плечи назад, вспоминая свой рабочий кабинет. а не этот жуткий тронный зал. В своем мире я была врачом. Я могу обучать ваших повитух и лекарей методам, которые снизят смертность рожениц и младенцев в разы. Я могу составить справочник по травам и их действию, основанный не только на традициях, но и на анализе свойств. Мои знания, мой дар этому миру и моё оправдание. Я пришла, чтобы помогать. и чтобы найти свое место здесь, рядом с любимым человеком. Я бросаю быстрый взгляд на Темрата, и огонь в его глазах на миг сжигает все мысли в моей голове. Но этого мало, чтобы доказать ее непричастность к краже чешуи твоего отца, неожиданно говорит император. Мы обсуждали этот вопрос с Тимратом. Что, если император не поверит представленным доказательствам и потребует еще? Что мы будем делать? Так и случилось. Я предлагала попросить у Айры еще одну чешуйку, чтобы открыть перед императором портал. Но Темрат сказал, что этого ни в коем случае нельзя делать. Что слишком опасно показывать такую силу и возможности. Он сказал, чтобы я верила ему и что он все решит. И я поверила. Тимрад снова выходит вперед. Его фигура заслоняет меня ровно настолько, чтобы подчеркнуть, что мы команда, но не скрыть меня. «Она не преступница, Ваше Величество. Она ценнейший ресурс, подарок судьбы Кармалису, который пытались уничтожить, оклеветав и подставив. Я прошу не просто ее реабилитации». «Я смею просить полного и публичного очищения ее имени, указа, который объявит на всю империю, что Лидия Танер невиновна, что на нее было совершено покушение со стороны вражеского государства, и что отныне она находится под личной защитой короны и моего дома, и что ее знание признано достоянием государства». Он делает паузу, и его следующие слова звучат уже не как просьба, а как ультиматум, выкованный из титана. Без этого условия я не могу гарантировать свою дальнейшую лояльность как генерал. Если мой дом, моя честь и моя будущая жена не стоят для короны правды и защиты, то что тогда стоит защищать? Если слово вашего генерала подвергается сомнению, то кому стоит верить? Так вот, что придумал Тимрад. Поставить ультиматум самому императору. Безумец. В зале раздается приглушенный ропот. Это неслыханно. Генерал, по сути, ставит на кон свою карьеру и верность, защищая женщину. Я хватаю его за руку, сжимаю ее, заглядываю в его лицо. Не надо. Мы придумаем что-нибудь другое. Император медленно поднимается. Его лицо не предвещает ничего хорошего. Ты ставишь меня перед выбором, Танер. В голосе императора звучит неприкрытая угроза. Я сжимаю руку Тимрата, а он легко пожимает мою в ответ. Откуда в нем столько уверенности? Я защищаю то, что важно для будущего Кармалиса. Без тени, подоба страсти, отвечает Темрат. Сильную, умную женщину, чьи знания спасут сотни ваших подданных, и свою честь, без которой я не могу командовать войсками. Выбор за вами, Ваше Величество. Признать правду и получить союзника, чья ценность выходит далеко за рамки поля боя. Или потерять и то, и другое.